Глава одиннадцатая. Проректор материализовался вместе с Гаятой тут же, словно они погнались вслед за сбежавшим орфом. При виде лужи из плазмы Растен охнул и, сделав пас рукой, затянул ее в небольшой черный тубус с малиновой проволочной обмоткой по обе стороны. «Гаята, разберитесь, что произошло. Доложите мне». «Срочно!» — приказал он. И исчез, оставив ошарашенную преподавательницу с нами. Феномены наперебой принялись докладывать, не дожидаясь вопросов. Только Адар никуда не торопился. Он посмотрел на меня, словно чего-то ждал. Или знал. Плевать. Я попятилась. Шажок, другой. Гаята повернулась ко мне спиной. Я шмыгнула за пирамидальный можжевельник, И заветвь раскидистого кедра. И бросилась бежать, не прислушиваясь к голосам за спиной. Растен говорил, что мы встретимся в лаборатории. Значит, он будет там. А я должна знать, что происходит. И никто, кроме проректора, мне этого объяснить не сможет. Добраться до Растена внезапно оказалось нелегко. Студенты путались под ногами, хоть раскидывай. На широкой лестнице к башне. Двое синеватых тонту красили ступени. Сбриндели, что ли. Лифт на площадке кампуса был перегружен. К нему велась длинная, как чесночная колбаса, очередь. Я протолкнулась сквозь толпу кованым дверцем. Рванула внутрь. Остальные почему-то замешкались, а мне ждать было некогда. Я ткнула на кнопку лифта. Лифт взлетел вверх. Но внезапно доставил не к холлу, как было указано на кнопке, а к самому пику башни. И застрял. Час от часу не легче. С высоты кричать было не с руки, да, наверное, и не услышали бы. Я пробежалась по кнопкам несколько раз пальцами, стукнула кулаком в панель, хоть бы хны. Сидеть на месте я не могла, а лифт словно умер. Пришлось перелезть через прутье преграды. Хорошо, что я была в штанах. Я оказалась прямо на крыше. Впереди виднелась низенькая служебная дверца. Лифт тут же ожил и умчался вниз. Что за пакость? С замирающим сердцем я осторожно прошла по стеклянным пластинам крыши, молясь, чтобы они не лопнули прямо под ногами. Клянусь, это был самый странный чердак на свете. В поисках лестницы я пробиралась между ветвями, подпирающими своды. Внизу сияли сферы планеты и просматривался натертый до блеска пол, по которому сновали крошечные отсюда фигурки студентов. Нога моя соскользнула, я ухватилась за ветвь. Приличная девушка бы пискнула или закричала, моля о помощи. Но когда я была приличной? Подтянувшись на руках, я перелезла на нечто похожее на дорожку и направилась к винтовой лестнице которую заметила наконец. Случайно повернув голову, я увидела через боковое стекло купола, как военные сыщики у входа в башню садятся в черное авто, похожее на машину Линдона. И с удивлением обнаружила, что когда соскори проезжали мимо величественной статуи волшебника, незаметная до этого мембрана разошлась по воздуху сине-красными волнами. Словно аландарцы протиснулись сквозь стенку громадного мыльного пузыря, и хоть на ней не висела табличка «Не влезай, злые орфы», я не засомневалась ни на секунду, что мембрана нужна как дополнительная защита. Что-то тут не сходилось. Если источник защищен, и мы находимся в параллельном уровне, куда никто со стороны не может проникнуть, зачем нужна внешняя преграда? Проследив, как черная машина мчится за зеленый холм и исчезает за ним, я выдохнула и шагнула на винтовую лестницу. И даже не сломала шею, добравшись до холла. Интересно, кто организовал мне такой путь с препятствиями. Неужели сам проректор? Я нашла Растена в том же коридоре лаборатории, куда меня привела Линдон. Он шел, сосредоточенный. «Совершенно не похожий на простоватого добряка, каким мне показался вначале». «Господин Растен!» — воскликнула я, хотя он и так меня увидел. Хмурый, но ничуть не удивленный тому, что я здесь. «Что вы хотели мне рассказать про господина Калласа?» — спросил он. «И наверняка про Орфа тоже?» Я опешила. «Вы знаете?» «Что именно?» Растен заложил руки за спину и чуть склонил голову. «Что Линдон Калас поселился в моего орфа?» «Что?» Челюсть проректора отвисла в буквальном смысле. Но затем он нахмурился еще больше и буркнул. «Вы видели это ночью?» «Да, я хотела выйти подышать. Но в коридоре с орфом происходило невообразимое. Я поначалу страшно испугалась». Орфы всех пугают ночью. Устало выдохнул проректор. Потер морщинку на переносице. И мне показалось, что он всю ночь не спал. Мне сказали про нестабильность, возразила я. Но это другое. Орф растекся в лужу, а из нее вырос человек. И глаза. У Орфа время от времени становятся живые глаза. Такие же, как у Линдона. Черные, блестящие и потом во сне он тоже явился ко мне и сказал «Я здесь». «Во сне», — повторил Растен, снова грустно выдохнул. Жаль. Он слегка поотечески коснулся моего плеча и добавил, явно стараясь быть мягким. Первая ночь в Академии — всегда испытание, тем более до присяги, пока душа этого места не приняла вас. Вы можете увидеть все что угодно. Чаще всего пугающее, во сне и вроде как наяву. Сами стены Академии могут испытывать вас, чтобы... Он задумался на мгновение. Да, чтобы прогнать того, кто не должен быть здесь. Страх — главный критерий профессиональной непригодности мага. Но не переживайте. Присяга прошла хорошо. Ночь тоже. Душа Академии приняла вас. Все в порядке. Сердце мое оборвалось. А с Линдоном? Растен удрученно покачал головой. Увы, он погиб. Но почему же Орф? Во-первых, мы все влияем на все, а у вас слишком сильная энергия. Мощности Орфа, как ни странно, не хватило, чтобы погасить вашу силу. Наоборот... Из-за перегрузок вы повлияли на него. Мой просчет. Новый орф вот-вот будет готов, с учетом ваших особенностей. Я отстранилась. Но я не хочу нового. Я к Гельвасию привыкла. И мне кажется, что я в самом деле видела Линдона. Растен грустно улыбнулся. Простите, Тара. Он вам понравился, не так ли? Линдон всем девушкам нравился. И женщинам? Нет, вспыхнула я. Ни капли. Я просто хочу разобраться. Происходит какая-то чертовщина. И так как тут у вас все аномально, вдруг он выжил каким-то странным магическим способом. Ну, допустим, попал в луковый слой и пытается выбраться. Проректор моргнул. Причем тут лук, простите? Не лук. Я про параллельные реальности, или как правильно? Ах, вот оно что. Гаята любит материальные примеры. Растен немного улыбнулся, но тут же стал грустным. Пойдемте, тара, я вам кое-что покажу. Позвольте, я возьму вас за руку. Я кивнула. Волнение подкатило к горлу. Хотелось крикнуть, что он не прав. Триста раз неправ. Но как я могла доказать? Едва Растен взял мои пальцы в теплую большую ладонь, как мир мигнул, словно электрическая лампочка. Погасла и вспыхнула опять. И мы оказались на краю у громадной воронки. Метрах в пятидесяти от нас зеленела трава, убегала вдоль моря дорога. А тут было все выжжено. Сама земля была расплавленной, На дне еще шевелились остатки лавы, словно тут извергался вулкан. Это то, что осталось от портала, сказал Растен и показал вниз. Камни расплавились, не то, что человек или машина. Никто не способен выжить при температуре в тысячу градусов. Но он же был магом, сами говорили, талантливым, выпалила я, пытаясь сдержать слезы. Как показали эксперты, взрыв произошел в долю секунды. Растен потемнел лицом. Им удалось обнаружить расплавленный металл, часть его машины. И я тихо выдавила сквозь стиснутое комом горло. А разве плазма при таких температурах вырабатывается? Растен посмотрел на меня с удивлением. Но живой человек не металл. «А почему тогда орфы живые?» Упрямо, еле сдерживая внутри кокон гнева, спросила я. «Это не совсем так». «А как?» Растен снова взял меня за руку, и мы оказались в огромном помещении без окон. По центру, на высоком, обмотанном толстыми бронзовыми тросами столбе, светился красный шар распространяя вокруг себя синие, как грозовые, ломанные иглы прожилки. Каждая оканчивалась продолговатым шаром поменьше. Красным, полом внутри, скорее даже не шаром, а яйцом. Присмотревшись, я поняла, что в этих своеобразных капсулах застыла масса. Кое-где она была похожа на свернувшихся в клубок собак. Ничего себе инкубатор! «Так заряжаются орфы», — сказал Растен. «И возвращаются сюда же, когда исчезают из виду». У меня по рукам пробежали мурашки. Волосы наэлектризовались, встав дыбом. Тело начало покалывать, словно к нему прикасались аккуратно, железной щеткой. «Они нестабильны ночью, потому что им требуется подзарядка?» — пересохшими губами спросила я. В некотором смысле. Мой орф в одной из этих ячеек? В желудке у меня похолодело. Мужчина рядом со мной оказался величайшим магом. Но где-то там, почему-то, несмотря на всю логику увещеваний, я верила в это, находится существо, которое меня защищало. И, может быть, мой аландарец. И я не выдержала. Но ведь он ваш друг. «Почему вы даже не пытаетесь поверить?» Растен вздохнул. Из его ладони поднялись знакомые голубые волны успокоения. «Я прежде всего реалист и ученый, Тара», — мягко проговорил он. «Но я не всесилен, как любой маг. Смерть — неизбежная сила, которая постоянно рядом с нами. Она дышит нам в затылок, испутывает планы» а смерть дорогих нам людей тем более заставляет вспомнить, что нельзя терять время, ведь именно так выясняется, что у нас его совсем нет. Нет, успокаиваясь под воздействием голубых волн, повторила за ним я, где-то на фоне сознания, понимая, что не хочу подчиняться. Для этого надо было за что-то схватиться. За что? Я вдруг резко отвернулась от завораживающего поля Орфов и спросила. «Вы не позволяли мне найти вас, пока не уедут военные из отдела безопасности. Почему?» «Догадались?» «Хорошо. В память о Линдоне я решил защитить вас. Он попросил меня об этом. А господам-безопасникам очень нужно найти виновных и отчитаться. Зачем давать им лишний повод?» «Спасибо. Рад, что вы меня поняли. Возвращайтесь к занятиям, Тара». Я успела бросить один взгляд на поле орфов. Проректор коснулся моей руки, и мы очутились на площадке со студентами моей группы. «Ваш новый орф», — сказал Растен, и рядом материализовалась собака гораздо крупнее той, что бросилась мне на защиту. Фиолетовое мерцание, неживые лиловые глаза. Проректор также мгновенно исчез. А в моей душе осталось чувство, что здесь было что-то не то. Поверить, что увиденное ночью было просто иллюзией, не получалось. И вдруг ко мне подошел Адер и с улыбкой спросил. «Ну что, рассказал тебе Растен секреты Академии? Или не все? А ты что-то знаешь о секретах?» — оживилась я. Люблю раскапывать то, что не лежит на поверхности. Особенно, когда не занят усмирением бешеных толп. Секреты о Борфах? И не только. Смотрю, тебя наградили новым. Расскажешь, что ты знаешь? Возможно. После лекции. Если будешь себя хорошо вести.